По скромной оценке, из данного количества заключенных, отправленных в лагеря, через 2-3 года оставалось в живых половина. По сообщению бывшего работника НКВД, на строительстве Беломорско-Балтийского канала было занято 250 тысяч заключенных. Смертность составляла 700 человек в день. Эта цифра подтверждается и другими источниками. Однако каждый день на канал привозили полторы тысячи новых узников, так что наполнение лагерей все росло. Из советских источников известно время выживания в лагерях многих осужденных. Так Радык прожил два года после приговора, Раковский три года, Сокольников два. В 1933 году смертность в советских лагерях оценивается в 10% всего количества заключенных. К 1938 году она поднялась до 20%. Почти все арестованные в 1936 году исчезли с лица земли к сороковому году. Женщина, работавшая в лагерном госпитале, свидетельствует, что в 1939 и 1940 годах госпиталь заполняли главным образом пациенты, осужденные в 1937 и 1938 годах. Но к 41 году их осталось уже очень мало согласно одному осторожному подсчету в период 27 тридцать38 годов смертность превысила нормальную на 2 и3 десятых миллиона человек в результате действия лагерей и ссылки конечно после этого умерло еще больше тех кто попал в лагеря и тюрьмы во время ежовчины и к концу 38 года оставался в живых Другой весьма обоснованный расчёт даёт цифру умерших в лагерях с 36 по 39 год — 2 миллиона 800 тысяч. Согласно тому же расчёту с 39 по 41 год за колючей проволокой умерло ещё 1,8 миллиона заключённых. Во всяком случае, на волю вышла лишь малая часть из тех, кто тогда попал в лагеря долгое время наилучшие свидетельства о лагерной жизни мы имели лишь от немецких коммунистов, взятых из лагерей и переданных Сталиным в руки Гестапо в 39 40 годах, от поляков, освобожденных по договору 41 года, и от тех нескольких человек, которые освободились в силу стечения необыкновенных исключительных обстоятельств. В целом же «Освобождение из лагерей было явлением редчайшим и также редки выжившие в лагерях с Ежовщины до послесталинских амнистий. Зачем скрывать, их возвращалось мало», писала Ольга Бергольц, сама пробывшая некоторое время в заключении. «Длительность срока...» имелой для приговоренных в годы Ежовщины очень небольшое значение. Тех, кого выпустили после войны в 47-48 годах, снова арестовали. Обычно, когда срок у политического заключенного кончался, его вызывали к оперу полномоченному и сообщали, что срок продлен на столько-то лет. Были и такие случаи, когда под конец срока заключенных этапировали в тюрьмы Москвы и других городов, заново допрашивали и осуждали за новые преступления. Вот как об этом у Солженицына. Шухову и приятно, что на него все пальцами тычут, вот он где срок кончает. Но сам он в это не больно верит. Вон у кого в войну срок кончался, всегда особого распоряжения держали до сорок шестого года. У кого и основного-то сроку три года было так пять лет пересидки получилось. Закон, он выворотной. Кончится десятка, скажут на тебе еще одну или в ссылку. Известные люди, пробывшие в лагерях по 17 лет, выжившие там и реабилитированные, например, некий Снегов, упомянутый Хрущевым на 20-м съезде КПСС, или генерал-лейтенант Тодорский. Обычно такие отбывали сроки, в менее тяжелых лагерях но большинство опубликованных в советском союзе свидетельств о лагерях исходит от людей типа горбатова который оказался в числе освобожденных в сороковом году командиров а иначе бы не выжил реабилитация даже тех немногих кого она коснулась в те времена